И рабы постепенно размножились так, что с ними трудно стало справляться. Ибо в то время, пока возрастало их число, сынов Атлантиды становилось все меньше. Кроме того, кровь рабов и хозяев начала смешиваться, что привело к вырождению расы Атлантов. В конце концов, чистоту происхождения сохранила лишь жречество, не сквернившее себя ни малейшей примесью. Зато на троне. Стали появляться власти, властители, в жилах которых уже весьма мало было крови атлантов, и они впускали внутрь города все больше и больше воинственных дикарей, таившихся под личинами слуг, наемников и простых добрых знакомых. Удивительно ли, что пробил час, когда разразилось всеобщее восстание, и кровожадные варвары перебили всех, в ком хоть сколько-то чувствовалось атлантское происхождение – Они пощадили только жрецов и их семьи, дикари называли их людьми идолов и предпочли взять в плен. И в последующие тысячу лет в гори правили вожди племен, но пленные жрецы направляли их и руководили ими, ибо даже и в плену они оставались господами своих господ. Самомун Кейн завороженно слушал его, обладая живым воображением, он почти на его видел все, о чем рассказывал ему узник. Странный огонь, полыхавший в ином времени и в пространстве, озарял видение вереницы, проносившейся перед ним. После того, как все потомки атлантов, кроме жрецов, были преданы смерти, на оскверненный трон Древней Негори воссел великий владыка. О, это был человек тигриных кровей, а воины его уподобляли себя леопардами. Они называли свое племя Негори, отняв таким образом у своих прежних хозяев само их имя, и перед их воинственностью никто не мог устоять. Огненной волной прокатились они от моря до моря, и дым пожаров, учиненных ими, гасил в небе звезды. Великая река текла кровью, когда новые владыки Негори шагали по телам своих племенных недругов. Но со смертью великого короля новая империя распалась, рухнув, как рухнуло в свое время и Атлантское царство горим. Эти люди были искусными воинами. Атланты, их былые хозяева, ушедшие в небытье, обучили их военным наукам, и против диких племен они были непобедимы. Но кроме войны, иных познаний они не восприняли, и империю беспрестанно раздирала междусобная резня. Интриги и убийства багровыми призраками носились и по дворцам, и по улицам, достигая самых отдаленных границ. И границы эти все сужались. И все это время на троне сменяли друг дружку цари, чей разум сжигало кровавое пламя безумия. И незримые, но от того навевающие еще больший страх, продолжали тайно править народом жрецы Атлантиды. Только они и удерживали нацию от окончательного распада. Да... Мы оставались пленниками этого города, ибо на всей земле нам больше некуда было идти. Словно призраки пробирались мы тайными коридорами внутри стен и под землей, следя за ходом интриг и творя незаметное колдовство. Мы поддерживали царственный род потомков того самого вождя, подобно тигру во всех заговорах. Сколько ужасающих мрачных историй могли бы поведать эти самые стены, если бы вдруг обрели голос. Знай же, что здешние дикари не похожи на окрестные племена. У каждого из них в мозгу тлея дремлет искра безумия. Они так долго и так ненасытно упивались с кровавыми победами, что превратились в племя до многих леопардов, жаждущих крови. К их услугам всегда были мириады несчастных рабов, утолявших все мыслимые прихоти и сумасшедшие желания своих хозяев, пока эти кровожадные звери не перешли все пределы мерзости и разврата. Само существо их непрестанно требует все новой остроты ощущений и порождает жгучую жажду крови. Словно ли в локови целую тысячу лет таились они среди здешних хребтов, время от времени совершая умоп мрачительные по жестокости набеги, Истребляя и порабощая племена джунглей и рек. Они по-прежнему не опасались торжения извне, хотя границы их владений и сузились до самой черты городских стен.